Глава 13. Горелов вынул из кармана брелок, нажал на кнопку и продолжил. «Птица судьбы имеет на редкость мерзкий характер. Вдобавок она истерична. Пошлет кому-нибудь подарок, сына как Игорь, потом спохватывается, кричит, что я сделала, и в следующий раз приносит в клюве тому, кого наградила ранее, замечательную пакость». Воробьевы, избалованные беспроблемным старшим сыном, и в мыслях не держали, что младший окажется другим, поэтому совершили ошибку. Дверь приоткрылась, появилась домработница. «Звали?» «Кофе нам еще неси», — велел хозяин. Горничная исчезла, Горелов заговорил. Игорь сам ходил в школу с первого класса, спокойно оставался дома один. Мать о нем особенно не беспокоилась. Потом материальное положение семьи укрепилось, и с Наумом Маргарита повела себя иначе. Она ушла с работы, стала домашней хозяйкой и всю свою любовь отдала второму сыну. В кабинет вошла прислуга с подносом. — Я сделала вам целый кофейник. — Мирси тебе, теперь исчезни, — отозвался писатель и налил мне новую порцию кофе. — Женщины лугут, когда говорят «люблю всех детей одинаково». Нет. Всегда кто-то ближе матери. Часто самый маленький, или больной, или первенец, или последыш, есть тетки, которым стыдно, что их сердце отдано только одному ребенку. Они старательно изображают любовь к другим отпрыскам, ругают любимца чаще, чем остальных, боятся, не дай бог, кто-то догадается, что мальчик для нее избранный. А другие наоборот, балуют свое солнышко, а об остальных просто заботятся. Существует и третий вариант отношений. Сладкую Заиньку залюбливают до безобразия. Исполняют все желания капризника, на остальных детей плюют с высокой колокольни. Маргарета пошла этим путем. Помню, как она рыдала в кабинете. У наумика было все и даже больше. Он ни в чем не знал отказа. Почему он от рук отбился? Я у нее спросил. А Игорь? Он как? Маргарита удивилась. «Нормально. Золотую медаль получил, учится в вузе. С ним нет, проблемы не было». Роман Сергеевич положил в кофе сахар. Старший парень не требовал заботы, мать им и не занималась. А вот на ум... Не хочется перечислять все его подвиги, я целый день потрачу. К пятнадцати годам он попробовал все: Курил, воровал, пил, нюхал, жевал разную гадость, таскался по девкам. Теперь о летнем дне, который навсегда изменил жизнь семьи воробьевых. Игорь каждое утро уезжал в Москву, он уже работал. Тут надо отметить, что парень не хотел сидеть на шее у родителей, он с девятого класса зарабатывал репетиторством, а окончив вуз, сразу устроился на работу. Подарки матери на 8 марта, отцу на день рождения Игорь со школьных лет покупал на свои средства. Но в тот день он остался на даче, потому что у него был выходной. Старший сын отправился на речку. Решил в кои-то веки позагорать и поплавать. Маргарита позвала в гости свою подругу Нину. С утра светило солнце, потом его закрыли тучи, собиралась гроза. Наум куда-то с утра исчез. Он, в отличие от старшего брата, получил в году двойки, которые мать сумела превратить в тройки, Летом Бал бесничал, не испытывая угрызение совести и клянча деньги у родителей. Игорь, поняв, что вот-вот хлынет ливень, поспешил домой. Маргарита не знала, что старший сын вернулся. Она пошла в магазин, хотела приготовить для Нины нечто особенное. Игорь переоделся и вспомнил, что мать просила его в ночнике в ее спальне поменять перегоревшую лампочку. Он не помнил, какой там патрон обычный или и решил проверить. Горелов сделал глоток кофе. Тут надо отметить, что Игорь не знал, что придет к Мать ему о визите Нины не говорила. Игорь отправился на речку рано, гостье появилась позднее. Вдумайтесь в ситуацию. Парень входит в спальню матери, видит на ее кровати женщину в маминой любимой пижаме с принтами в виде кошек. На лице у нее подушка, которую удерживает двумя руками на ум. И что мог подумать Игорь? Учтите, что накануне вечером Маргарита Львовна попыталась усадить младшее чадо за занятия. На ум устроил скандал, потом стал просить денег. И тут мать впервые в жизни ему резко ответила. «Нет, деньги получишь только если выполнишь задание по математике на лето. Тебе исправили двойку в году на тройку с условием, что ты сдашь тетради с решениями». Ласковый сынок обматерил мать, удрал, дома не ночевал. А теперь Игорь, войдя в спальню, видит, как брат душит маму. И открыт шкаф, где на полке стоит коробка. В ней Маргарита держит деньги на хозяйственные расходы. Что мог подумать Игорь? Что на ум решил стащить некую сумму, но сначала убил мать, которая вчера вечером посмела выдвигать ему условия, не дала денег, предположила я. «Вот-вот». — согласился Роман. — Игорь схватил брата, тот бросил подушку. Стало понятно, что убита не Маргарита, а Нина. Наум закатил истерику, отрицал свою причастность к преступлению. Владелец кабинета встал и начал ходить от стола к книжным шкафам и обратно. Но у меня не было ни малейших сомнений в виновности младшего сына. Никаких! Да еще Филипп появился. — Кто? — среагировала я на незнакомое имя. «Паланин, сосед подачи», — уточнил Горелов, ровесник Наума. Подросток поймал меня в проходной. Я подошел к турникету, а дежурный говорит, «Вас парнишка ждет". Вон стоит у окна, белобрысый такой. Я обещал ему вас показать». А юноша уже тут как тут. «Здрасте», — я спросил у него. «Зачем я тебе понадобился?» Он зашептал. «Давайте где-нибудь спрячемся. Вдруг Маргарита Львовна придет, увидит, что я с вами беседую, и заподозрит нехорошее». Меня хватило удивления. «Ты о воробьевой говоришь?» Он кивнул. Я его успокоил. «Она сегодня тут не появится, но если не хочешь беседовать проходной, я закажу тебе пропуск. Паспорт с собой?» Когда мы очутились в кабинете, я велел «рассказывай». Он мигом вспотел. «Мы живем на даче около Воробьёвых». «Не дружим с ними, но и не ругаемся, просто здороваемся». А тут пришла Маргарита Львовна в гости днем, когда родителей нет. Они на работе, а мы с сестрой на даче. Катя старшая, мама ей велела за мной следить. Роман Сергеевич посмотрел на бутылку, но не стал ее брать. Филипп чистосердечно рассказал, как соседка пыталась подвигнуть его на лжесвидетельство. Воробьева предложила Поланину рассказать следователю, что он решил, как всегда, подглядеть за соседями, подошел к забору, где специально провертел дырку и увидел, как из окна спальни Маргариты выскакивает бомж. У него в руках деньги. Понимаете? Вопрос адресовался мне. «Мать решила спасти сына», — кивнула я, но выбрала неудачного кандидата на роль лжесвидетеля. Горелов закинул ногу на ногу. «Филипп сказал, что Воробьева его припугнула», — пообещала сообщить бабушке школьника, как тот за сараем целовался с дочкой местной продавщицы. А еще ябедничать, что ее внук сделал дырки во всех заборах, чтобы подсматривать за соседями справа и слева и сзади. Фил перепугался и согласился на обман. Маргарита Львовна сменила гнев на милость, пообещала пареньку денег, новый велосипед — приказала завтра утром ехать в милицию, спросить следователя Романа Сергеевича Горелова и сообщить ему про бездомного. Ночь Паланин провел без сна, а к утру принял решение. Он отправится по адресу, который получил от Воробьевой, и расскажет всю правду. Да, он проковырял забор, ему интересно подглядывать за людьми. И в день смерти Нины Кропоткиной парень именно этим и занимался. Но никакого постороннего мужчины на участке Маргариты Львовны не видел. Когда Филипп устроился у окна обозрения, из спальни матери вылез на ум, зарыл что-то под кустом смородины и живо забрался назад.